И будет день. Самая главная тема земного познания для меня – человек. История, наука, точная и гуманитарная, богословие, искусство, политика – все это творчество человека, авторское творчество. И личность авторов имеет принципиальное значение – так как материалом этого творчества является в очень большой степени внутренняя жизнь человека, конкретного автора. Любое творчество человека мотивировано его внутренней ситуацией. Можно сказать, любая активность человека есть зеркальное отражение его психокрамы, полностью или частично. Человек проговаривает или прописывает, это зависит от вида творчества, то, что составляет конституцию его внутренней жизни. Правда, это послание нужно уметь прочесть, так как буквальный уровень высказывания не всегда совпадает с бытийственным уровнем говорящего. Цельность человека – состояние довольно редкое. Гораздо чаще встречаются люди – с раздробленным внутренним миром, что и проецируется вовне в и насказательном виде, когда бытийственный мотив человека трансформируется почти до неузнаваемости. В этой ситуации расшифровать высказывание бывает непросто. Очень часто такое творчество принимает образ морализаторства, поучения, назидания, своего рода моралитет. Как правило, это послание хоть и направлено вовне, но адресовано самому же автору в качестве компенсации за переживаемый разрыв своей жизни. С появлением экзистенциальной традиции важным в творческом высказывании стало именно буквальное отражение бытийственного уровня, непосредственно переживаемого автором. Появился свой рода исповедальный жанр или точнее, потребность в нем. Это не исповедь в чистом виде, так как это не осмысленное в определенном свете или с определенной точки зрения изложение своей жизни. Это скорее честная попытка выразить реальный процесс жизни или ситуацию в жизни автора без всякой жесткой моральной позиции. Такой разворот человека к самому себе – стал существенной необходимостью, особенно в последнем столетии. Психоанализ, различные психотехники, экзистенциальная философия, богословие, теология после Освенцима, экзистенциальная литература, экзистенциальный кинематограф, авторский кинематограф Бергмана Феллини Тарковского, экзистенциальная живопись, неоимпрессионизм и авангард. Всем этим человечество обязано кризисному сознанию, ощущению неэффективности всякого внешнего развития, без развития и динамики внутренней жизни, без самопознания. Итак, потребность самопознания появилась. Теперь эта потребность должна быть осознанна и укоренена. И этот процесс медленно, но происходит. Если принять образ Василия Кандинского о сущностном развитии человечества, как о движении вперед и вверх остроконечного треугольника, то получается, весь треугольник движется медленно, почти незаметно, и там, где сегодня был его острие, завтра, по внутреннему смыслу идти сегодня и завтра, подобно библейским дням творения, оказывается уже следующая часть – То есть то, что сегодня было доступно только высшей вершине, что всем другим частям казалось бессмысленной болтовнёй, становится завтра полным смысла и чувства, содержанием жизни второй части. 20 век – это время преодоления границ. Технический уровень развития цивилизации поспособствовал в очень сильной степени превращению границ государственных национальных, религиозных, конфессиональных, в границе прозрачные, так как любая информация, речь идет прежде всего о сакральном знании, доступна практически любому человеку, во всяком случае ищущему уж точно. Но еще в большей степени этому способствовало то обстоятельство, что 20-е столетие – это время смерти внешнего Бога. Внешнее поклонение, внешняя вера, внешняя интерпретация Бога более не работает в сознании человека. По крайней мере, в сознании большинства. Исторический опыт показал, что внешним Богом легко манипулировать, почти как неодушевленным предметом. Он становится приложим даже к самым аморальным реакциям. В худшем случае его запросто можно отложить в сторону, объявить несуществующим, сжечь книги и иконы, взорвать храмы и насладиться уничтожением людей, которые теперь стоят не больше денег. Конечно, церковь продолжает свое существование как хранительница святого писания и предания. Но роль ее в современном обществе ничтожно мала. Это в большей степени музей под открытым небом, который приятно и полезно посещать время от времени. Но жить в музее невозможно, а тем более ждать, что музейный работник сумеет ответить на эксистенциально значимый вопрос. Церковь похожа на сторожа, который охраняет вход в замок, в подвалах которого хранится сокровище. Но вот только сам замок обещал, и почти разрушился. Сокровище уже больше никого не интересует. А сторож, не оборачиваясь, продолжает охранять прошлое, не ведая его нынешнему состоянию. В 1980 году в Москве должна была состояться летняя олимпиада. Нас, студентов иностранных отделений, готовили в качестве кидов-переводчиков для работы с иностранцами программа подготовки входила книжка 100 вопросов и ответов», содержавшая около ста каверзных вопросов, которые свободные иностранцы могли задать носителям тоталитарной идеологии, и ответы, которые должны были прозвучать в доступной для них форме. Через год с небольшим мой поиск подлинного привел меня в церковь. Я подрабатывала переводами. Это был объемный четырехтомный труд по моральной теологии Гелинга для студентов Рижской католической семинарии. К моему разочарованию я узнала тот же дух, как и в советской окидке «Сто вопросов и ответов» при служении совершенно противоположной идеи. Безусловно, эта идея нравилась мне гораздо больше, но я решительно не хотела быть носителем какой-либо идеологии. Для меня неприемлемо было внешнее служение и даже самой благородной идеи при игнорировании моего внутреннего мира. Такое положение вещей сковало мою свободу. С ограничением внешней свободы я могла примириться. Я была молода и необозданна, и даже нуждалась в определенных ограничениях. Тем более привычка к внешним ограничениям свободы была, ведь мы тогда жили в очень несвободном обществе. Но вот пожертвовать свободой внутренней, свободой познания, свободой любви, конечно, не свободой яроса, а свободой Акапи, я не могла. Это было мое единственное достояние, которым я дорожила и дорожу до сих пор, как ничемным. На христианских богослужениях, как правило, читает символ веры. Это перечисление всего того, что составляет конституцию христианской веры. Существует, конечно, определенное конфессиональное различие, для некоторых они весьма важны. Но речь сейчас не об этом. В основе любого символа веры лежит апостольский символ веры, по преданию составленный непосредственно учениками Христа. Это краткий перечень основ веры без всяких комментариев. То, что для апостолов было непосредственным экзистенциальным опытом, превратилось почти в мертвый ритуал. По преданию, каждый из учеников Христа составил свой вариант символа веры, а при сопоставлении все варианты совпали. Ведь апостолы выразили свой опыт веры. Если же большинство нынешних верующих попросить не прочитать канонические символы веры, а попытаться сформулировать греда, исходя из своего непосредственного опыта, то полученный вариант наверняка не совпадет с апостольским символом. Правда, вряд ли кто-нибудь из них признается в этом. А когда опыт жизни человека не совпадает с его верой, вернее, правозаглашаемой верой, то либо эта вера мертва, либо человек живет с двоеверием. Одна парадная, то, что хотелось бы верить, с чем соглашается мой разум. Другая – это каждодневного пользования, к чему меня бессознательно влечет. Мир такого человека расколот. Его жизнь похожа на весенний ледоход на реке. Сначала кажется ничего страшного, лед только треснул, на его части все еще плотно прилегают друг к другу. Можно спокойно двигаться, соблюдая известную меру осторожности. Но подо льдом живая река, Ее течение размывает хрупкую целостность треснувшего льда, а льдина ломается, начинается интенсивное движение. Теперь уже не походишь, спастись можно, только выбрав прочную на свой взгляд льдину. Этот выбор и есть экзистенциальная вера, не провозглашаемая, а реальная. Именно она и остается последним оплотом человека. Ибо вера – это в конечном счете устремление к глубинной воли человека, а не периферийных желаний или умозрительных влечений. Направление этого устремления очень часто не совпадает с верой провозглашаемой, верой умозрительной, верой идеи. У апостолов к моменту провозглашения символа веры, вера глубинной воли и вера идеи были суть одно. У Осипа Мандельштама есть замечательные слова о гармоничном взаимодействии формы и содержания. Форма – это выжимка сути. Вера к глубинной воле апостолов материализовалась, обрела вербальную форму в апостольском символе веры. Если же материализовать веру к глубинной воле подавляющего большинства верующих, практикующих христианскую форму религиозности, то получится потрясающий паноптикум. Но люди, за исключением подвижников, а их единицы за в тысячелетнюю историю существования христианской идеологии, редко задумываются о чистоте своей веры, о своем единоверии. Запрет на грех и одновременно очень смутное понимание, что же, собственно, такое грех, стали надежной цензурой против всякой формы интроспекции. С одной стороны, человек знает, что согласно церковным представлениям, он унаследовал греховную природу первого человека Адама. Но что это конкретно применительно к себе самому, он не знает. Существует, конечно, перечень смертных грехов, но это весьма общие и архаические определения, скорее заклятия, чем интерпретация. Современному человеку это объясняет очень мало, а часто и запутывает. А с другой стороны, у каждого человека есть субъективные переживания своего несовершенства, своей слепоты, жестокосердия, упрямства и прочих прелестей. Есть еще сны фантазии, странное желание, которые свидетельствуют, что и в подсознании не царит мир и гармония. Все это вместе складывается не просто в знание, но и в ощущение, правда весьма туманное, своей греховности. Следовало бы, конечно, во всем этом разобраться и навести порядок. Однако церковная традиция не выработала никакого иного отношения к греху и греховности, кроме запрета. А это оборачивается для конкретного человека запретом на всякую интроспективу, на самопознание. А как обрести человеку мир, не зная, что этому препятствует? Как освободиться от пута, который невозможно нащупать – по тьмах неведения, от чего бежать и к чему стремиться. В этой ситуации вопрос о том, в чем же заключается идеал гармоничного состояния, также становится туманом и неопределенным, и столь же трудно решаемым. Такое состояние скорби и тесноты, выражаясь библейским языком, в переводе на язык современного знания означает экзистенциальную фрустрацию», Бытийственное поражение. Вынести это достойно может только человек великого мужества, подобно нашему современнику, старцу Силуану, скончавшемуся в 1938 году на Афоне. Его ответ на состояние бытийственного поражения «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Его мужество, величие его мужества – Заключается в том, что он не разрушился от переживаемого внутреннего и внешнего неблагополучия мира, дисгармонии мира, не впал в отчаяние или мстительную агрессию, влекущие за собой деструктивные действия, не впал в патологическую зависимость от дисгармонии мира, толкающую на путь приспособления и оправдания этой дисгармонии. Напротив, он использовал этот опыт неблагополучия, как фундамент для создания набытия в самом себе и только таким образом в мире. Большинство же людей не справляются с этой ситуацией бытийственного поражения, или, точнее сказать, справляются неправильно. Они либо начинают переделывать мир, а это всегда путь поиска врагов, с которыми нужно расквитаться, либо приспосабливаются к неблагополучию, легализируя его как неизбежность течения жизни и тогда занимаются поиском утешительных радостей, либо впадает в депрессию и постепенно саморазрушаются. 20 столетие – это время признания и оправдания интроспективного направления в жизни человека. Но в основном это относится к культуре секулярной. До некоторой степени исключение составляет теология после Освенцима, направление в немецком литеранском богословии, поставленном перед необходимостью осмысления связи культуры христианской Германии и ужасов фашизма. Наиболее выдающейся в связи с затрагиваемой темой является работа Пауля Тилиха Мужество быть. Правда, я не уверена, что она доступна на русском языке. Тилих определяет веру как захваченность тем, что касается меня безусловно. Людей в большинстве своем непосредственно касается отнюдь не христианский путь спасения через Голгов. В свое время Бисмарк очень остроумно подметил, что с Нагорной проповедью империю не построишь. Непосредственно людей касается метафизическое беспокойство, тоска по смыслу и жажда примирения, от которого они хотят избавиться чаще всего путем построения именно империи личной или коллективный. Путь, предлагаемый Христом, требует от людей совсем другого – не бежать и прятаться от этого беспокойства, в том числе и за фигурой самого Христа, а с великим мужеством вглядеться в это беспокойство, исчерпать его, измерить его своей жизнью, пройти сквозь него. Для меня церковь в ее теперешнем состоянии Это самая старая партия на Земле. Я имею в виду церковь христианскую, включавшую в себя все конфессии. Для чего люди объединяются в партию? Первая глубинная потребность – это приумножить свою малую силу. Переживание своей малой силы недостаточной для самореализации. Состояние вполне нормальное. Реакции на это состояние может быть разные. Это может быть устремленность к развитию, желание приумножить свою силу изменением самого себя, расширением и углублением своих пределов, совершенствуясь. Притом такое совершенствование люди интерпретируют очень по-разному, в зависимости от уровня осознания, в чем же заключается сила. Другой тип реакции – изменение не самого себя, а ситуации вокруг себя – ситуации, которая гарантировала бы собственную неизменность. Это приложение силы за счет накопления, суммирования по партийному типу. На глубинном уровне это отталкивание от развития, от роста, от процессуальности к динамике. Это стремление к неизменности за счет аккумулирования ею других «я», что и дает иллюзию расширения своих пределов, своих возможностей. Иногда элементы разного типа реагирования переплетаются в жизни одного человека в причудливый рисунок. Обе тенденции находятся в борении друг с другом. Исход этого единоборства – победа той или иной тенденции. Итак, начав свой путь с переживания собственной малости, ограниченности, человек устремляется либо к совершенствованию и развитию, либо к замиранию и накоплению. Для развития определяющей является индивидуальная ситуация, для замирания – коллективная ситуация. В нынешней церкви все определяет коллективная ситуация. Индивидуальный опыт всегда слишком революционен для церкви из-за кажущегося или объективного противопоставления коллективному опыту. И если даже в дальнейшем этот индивидуальный опыт включается в тело самой церкви, например, посредством канонизации жизни того или иного подвижника, то часто это бывает похоже на ситуацию, когда человек случайно или намеренно глотает ложку. Исторгнуть без хирургического вмешательства он ее уже не может, но и переварить тоже. Так и живет с металлической ложкой в желудке. Святой Иоанн Креста, к примеру, неоднократно подвергался анафеме при жизни и после смерти – за революционность своего опыта. Великий испанский мистик, поэт и богослов, претерпела своих собратьев в полную меру хулые и поношений. Девять месяцев его держали в сточной яме, регулярно истязая физически и морально. Неоднократно ссылали на покаяние в глухие места. Инквизиция уничтожила большую часть его письменных трудов. Его объявляли еретиком, но с течением времени канонизировали. Святая Тереза Вильская была канонизирована спустя 40 лет после смерти, а в дальнейшем за ее вклад в дело церкви была удостоена почетного титула учителя церкви. Но при жизни она была под пристрастным следствием инквизиции за свои книги. Пять лет длилось заключение и следствие по делу о ереси другого испанского мистика ученого-монаха, поэта и музыканта Луиса де Леона, сумевшего в конце концов оправдаться. Преподобному Максиму Исповеднику, одному из виднейших византийских богословов, 82 года произнесли анафиму, пытали, отрезали язык и правую руку, а затем сослали на Кавказ за взгляды, ценность которых смогли оценить лишь потомки после его смерти. Опыт христианских подвижников и святых, как правило, присутствует в тере церкви как ложка в желудке. Этот опыт принят, но не усвоен. Принимая этот опыт, его адаптируют, упрощают, а затем тиражируют. Вокруг подвижников возникают движения, ордена, но как мало последователей бывает похоже на самих основателей. Существует восточная притча об одном учителе, который имел четвероногого друга, черного кота. Перед тем, как углубиться в созерцании и достичь просветления, он привязывал своего кота к дереву, чтобы тот не отвлекал его своими икрами и ласками от высшей сосредоточенности. Его последователи также заявили себе по черному коту. Они регулярно выполняли те же действия, что их учитель – Находили раскидистые дерева на утесе, привязывали к нему кота, садились поодаль, устремляли взор вдаль, но просветления не достигали. Просветление – это всегда индивидуальное открытие, открытие самого себя света. Нет общих правил, приложимых к каждому. Есть общие направления, пути, вступая на которые человек все равно должен найти свой ключ к индивидуальной темнице своей души. Секуляризация культуры, начавшаяся как кризис Средневековья, весьма интересный процесс. Это своего рода прорыв к определенному развитию, которое уже никак невозможно было адаптировать к телу церкви. Прорывы духовного развития адаптировать было возможно, так как сила, развиваемая подвижником, была родственной идеей, носителем которой являлась церковь. Культура же стала сферой, где получили возможность для развития силы, не состоящей в таком прямом родстве с идеей церкви. Здесь будет уместно разъяснить, какой средств реальности я обозначаю словосочетанием «идей церкви». Для начала важно отметить, что идея церкви – это непростая формула, которая лежит в основе большинства существующих и существовавших в человеческой жизни идеологий. Идея церкви – это своего рода история богочеловеческих взаимоотношений. Вот краткое ее изложение. Бог с любовью сотворил мир, а затем человека по своему образу и подобию, как венец творения. Человек подверг сомнению этот образ и подобие. Человек согрешил. Этот грех отравил его суть и исказил мир, погрузив мир во зло. С тех пор тоскует человек по неповрежденному образу и подобию Божьему. И отвечает на это Бог, заключая и обновляя заветы свои с избранниками. Новый Завет – это завет с каждым, кто изберет путь не приспособления к миру зла, а к изживанию зла в себе самом, обновляя свое мужество на этом очень нелегком пути, взирая на опыт жизни Сына Человеческого Иисуса Христа, Сына Божьего который, не имея в себе искажения образа и подобия Творца, претерпел все муки мира зла. Так в мир вошла очевидность Святого Духа, непобедимость неискаженного образа и подобия, непобедимость творческой воли Божьей. И когда-нибудь в конце времен, когда исчерпано будет время, отпущенное человечеству для развития образа и подобия Божьего, состоится суд – проявление результата этого развития, состоялось развитие или нет. И судьей будет тот, в ком никогда не искажался этот образ и потопе, Иисус Христос. И касаться этот суд будет всех живых и умерших. И в ком проявится этот образ без искажений, тот будет пребывать в вечности и в гармонии. Церковь называется невестой Христовой. Это объединение людей, стремящихся ко Христу. Существует конфессиональное различие в том, каким должно быть это устремление в самом общем виде. Отчасти это отражается в названии конфессий и доминаций. Православие – это в идеале устремление, сосредоточенное на правильности своей веры, своей связи со Христом. Католичество – устремление к кафоличности – вселенскости и всеобщности этой связи. Протестантские доминации часто носят имена своих основателей и исходят из их видения, каким должно быть это устремление. Но есть и иные, например, баптисты, для которых устремление к Христу должно начаться с осознанной потребности к крещению, или адвентисты, для которых важнейшим на не единственном является сосредоточенность на эсхатологическом чувстве и так далее, и тому подобное. Религиозные подвижники всегда стремились развить в себе силу связи с Богом, а это не противоречит идее церкви, хотя, как правило, не сочетается с потребностью коллективной безопасности, духом любой партии. В церкви возобладал дух партии не сразу. В катакомбные времена, когда за исповедание христианской веры можно было заплатить мученической смертью, Верой была захваченностью тем, что касалось человеку, безусловно. И если человек был захвачен стремлением к безопасности, он не мог стать христианином. Тогда церковь не была партией безопасности, это была сфера наибольшей опасности. Затем христианство было легализировано, а затем взято на вооружение как интенция для объединения земель и народов из-за универсализма своей обращенности. Христианское обращение было адресовано всем и каждому. В этом обращении каждый мог уловить смутный или явный смысл своей жизни. Такое учение было очень удобной формой объединения. Конечно, если его предварительно упростить, то отдельных лозунгов, отдельных заклинаний. Так христианское учение превратилось в форму государственного или национального объединения. Так поселился дух партии в церкви. Дух объединения ради коллективной безопасности, конкурирующий с духом со стремлением к единению с Богом. Два духа в одном теле. Как же распределились их сферы влияния? А вот каким образом. Церковь стала партией конституционного христианства, наподобие Англии, страны конституционной монархии. Реальная власть в Англии принадлежит парламенту и премьер-министру, Королева и ее двор – лишь почетная символика, связь с историческим прошлым. Так и церковь. Реальная суть ее двухпартийности – стремление к безопасности. Почетная символика – христианское учение, адаптированное в разных вариантах для тех или иных целей, так как представление, в чем же заключается безопасность, в достаточной мере разнятся между собой. Макс Вебер в своей знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма» убедительно доказывает контраст между хозяйственными достижениями лютерана-католиков. Известная поговорка гласит «Одни хорошо едят, другие крепко спят». Это означает, что в понятие безопасности партии католиков входят трудноискореняемые презрения к деятельности, для которой наживо является самоцелью. Такая деятельность мыслится как нечто постыдное, нечто такое, с чем можно мириться лишь как с некой данностью жизненного устройства. Это остается, несмотря на все виды изменений доктрины во времени. Выражаясь образным языком поговорки, для хороших католиков важнее всех экономических достижений крепко спать со спокойной совестью. У лютера на этот счет совесть спокойна. Притворяя в жизни идею «Солофайт», Лютер выводит центральный догмат всех протестантских исповеданий, который отвергает католическое разделение нравственных критериев христианства на заповеди и советы. Догмат, который единственным средством стать угодным Богу, считает не пренебрежение мирской жизнью с высот монашеской аскезы, а исполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека – его местом в жизни. Тем самым эти обязанности человека становятся его призванием. Таким образом, в понятие безопасности протестантской партии входят представления о необходимости продуктивности любого труда, а это и означает возможность хорошо кушать, так как призвание ремесленников, обеспечивающих земными благами, больше, чем призвание мастеров, творящих нетленное. Победа, которая одерживает дух партийности в церкви над духом устремленности к Богу, приводит еще к одному печальному последствию. Это распространенность детской позиции человека, детской в смысле инфантильной, не стремящейся к развитию, к взрослению, а значит и к взрослой ответственности за себя и мир. Членство в партии удовлетворяет потребность в силе без всякого развития и мучительного взросления. Моя сила – это весь объем нашего пространства, наших установок, наших критериев и идеалов. Когда-то Христос призвал людей уподобиться детям, но отнюдь не в смысле инфантильности, а в смысле готовности к любви, в смысле отзывчивости на любовь, потребности в любви. С горечью можно заметить, что большинство людей уподобились детям, но в худшем смысле этого слова большинство людей инфантильны. Они похожи на детей, примерявших взрослые одежды, да так в них и оставшихся. Это состарившиеся дети, дети которым за 40, а то и за 70 лет. Потребности таких людей – это детские радости получения новых игрушек в виде колбасы и замков, своих детей и приятелей и так далее и тому подобное. Свобода таких людей ⁇ это детская свобода. Свобода выбора с отталкиванием от ответственности за сделанный выбор. Ответственность таких людей ⁇ детская ответственность, видение исполненного обещания, ответа. Взаимодействие таких людей ⁇ это по сути детские игры, репетиция жизни. Цены таких людей ⁇ Это детские цели овладеть взрослыми аксессуарами, взрослой формой без взрослого содержания. Как пробуют дети курить в семь лет, чтобы перепрыгнуть в мир взрослых. Очень часто люди таким же образом пытаются перепрыгнуть в мир Христа и отравляются, как семилетние курильщики. При таком положении вещей церковь, к великому сожалению, играет лишь роль института по охране детства – по охране инфантильности. Еще в конце прошлого века Фридрих Ницше писал в своей знаменитой работе, так говорил Заротостро, «Поистине долго придется нам ждать, пока кто-нибудь опять воскресит тебе твоего Бога, ибо этот старый Бог не жив более, он основательно умер». Мне хорошо понятен пафос Ницшанского послания, в котором больше тоски по Богу живому, Нежели приписываемого ему атеизма. Правда, в этих словах больше захваченности чувством, чем глубокого и детального осмысления проблемы. А вихрь чувств это вещь опасная, в особенности для неустоявшейся личности. За прошедшие после этого сто лет человечество накопило достаточно уже опыта по выплескиванию вместе с водой и ребенком. Можно отречься от Бога или от этого имени как некоторые поклонники Ницше. Но искоренить потребность в том, что этим именем обозначается, можно только вместе с гибелью человеческой жизни на Земле. И потому для человека умер не Бог, а лишь истверие ветхие одежды, в которые его облачили. И теперь, когда это произошло, должна быть написана новая страница в истории богочеловеческих взаимоотношений ибо пришло время нового диалога с Богом, интересное время и трудное, когда те аудиция должна быть равна антропозиции, оправдание Бога должно быть равно оправданию человека, и наоборот. В устах поэта это звучит так. «И тот, кто нас безмерно более, кто держит каждого в горсти, склоняясь к нам, смиренно молит, дай мне ожить в тебе» вмести Зинаида Миркина. Человеку нужно вместить Бога, не усеченного и упрощенного до отдельной части и тем а всю бездну Бога, Бога живого. И эту реплику в человеческом диалоге может и должен сказать только человек. Какую-то роль может в этом сыграть еще и церковь, если сможет выработать более актуальную, И динамичную антропологическую концепцию. Какую-то роль может сыграть в этом и культура, если преодолеет энтропию фрагментарного сознания.